Глава 44. Черный силуэт. Понедельник. 0,4 часа 27 минут. рл самую малость был расстроен из-за того, что камера наблюдения в глазу статуи с копьем, столь удобно расположенная в комнате гостевой виллы, где-то с двух часов ночи перестала работать. Как всегда, в нужный момент. Небось, забыли батарейки поменять. Надо внести на совещание предложение, чтобы расширили квоту для гастарбайтеров. А то приспичит вот так срочно, даже курьера не найдешь. Вряд ли Калашников ее обнаружил. Факт, камера вырубилась по техническим причинам. Вот что самое обидное. А так за ним совсем неинтересно наблюдать. Жизнь офицера спецслужб сама по себе тухлое реалити-шоу. Ну, пришел человек, похлебал чаю... Сел чего-то думать, записывать и медленно блокнот листать. Побрился спустя какое-то время. встречи с женой готовится, понятное дело. И опять хватается за блокнот, чертит там чего-то. Скучная работа, ничего любопытного. В принципе, у ангелов возмездие аналогичное занятия Даже еще похуже. Сиди себе на базе столетиями, да в шахматы играй. А хочется-то, эх...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 Когда его в качестве штрафной командировки сослали работать в Китай, там-то, наблюдая за работой секретного японского отряда 731, он увидел, что можно сотворить с помощью бактериологов. Отряд 731 – секретная японская база в Маньчжурии, во время Второй мировой войны занимавшаяся разработкой запрещенного бактериологического оружия и проводившая испытания на живых людях. Сюрприз ему нежданно-негавидно преподнес шеф.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 вырезал из голубого пластика, наклеил магнитную ленту и все. Им и в голову не пришло, что карточка подделана, ведь настоящие лицензии способен выдавать только голос, а там нет его светящейся подписи. И это тоже поможет их обвинить. С проводами в телефоне спецсвязи и так ясно. Калипсо полагался меч, она и перерезала. Что случилось? Ему это кажется или нет? Где-то звучит легкая арфическая музыка.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 Рядом с человеком он заметил тускло блестевшую узкую металлическую полоску. Он прекрасно знал, что это такое. Пожалуй, даже слишком хорошо знал. рл медленно вытянул вдоль бедра указательный палец правой руки. — Кто вы такой? — спросил он. — Что вам здесь надо? Лезвие, взметнувшееся вверх, со свистом рассекло ночной воздух.